Мы припарковались, и мексиканцы разбрелись по округе. Из тени под деревьями появился Стик и направился прямо к нам. Бабка и мама пошли по магазинам. Я остался с мужчинами, уверенный, что сейчас нам предстоит обсуждать серьезные вопросы. «Привет, Элай. Привет, Джесси», — сказал Стик. Шляпа его была сбита на бок, во рту, как всегда, травинка. «Добрый день, Стик», — ответил Патте. Отец лишь кивнул. Они приехали в город вовсе не для того, чтобы терять время со Стиком, их раздражение было достаточно заметно. «Я вот думал арестовать этого парня Спруилов», — сказал Стик. «Мне плевать, что ты там думаешь», — буркнул в ответ папе, сразу наливаясь гневом. «Просто подожди, пока уберем весь хлопок». трудно ведь подождать еще месяц», — заметил отец. Стик пожевал свою травинку, выплюнул ее и сказал, «Да, наверное». Он хорошо работает, сказал отец, а хлопка нынче много. Если заберешь его прямо сейчас, мы лишимся шести рук. Сам ведь знаешь, что это за люди. Думаю, можно и подождать, сказал Стик. Он явно стремился к компромиссу. Я тут говорил со многими и теперь не совсем уверен, что твой парень сказал мне правду. При этом он пристально посмотрел на меня. Я ковырял ногой гравий. Оставь его в покое, Стик, сказал отец. Он еще ребенок. Ему всего семь лет, рявкнул паппи Неужели трудно найти настоящих свидетелей? Стик даже отступил немного, словно его ударили. «Вот у меня какое предложение», — продолжал паппи «Ты оставляешь Хэнка в покое, пока не будет собран урожай. А потом я приеду в город и дам тебе знать, что он нам больше не нужен. После этого меня уже не касается, что ты с ним будешь делать». «Так и сделаем», — сказал Стик. «Но мне все равно кажется, что ничего у тебя не выйдет». Там было трое против одного, Стик. Никакие присяжные не вынесут обвинительный вердикт. Но это мы еще посмотрим, уклончиво заметил Стик. И пошел прочь, сунув большие пальцы рук в карманы и приняв достаточно чванливый и самодовольный вид, чтобы вызвать у нас раздражение. «Можно мне пойти на аттракционы?» – спросил я. «Конечно, можно», – сказал Пат. «У тебя деньги есть?» – спросил отец. «Четыре доллара». «И сколько ты собираешься истратить?» «Четыре доллара». «Думаю, и двух будет достаточно. А если три? Пусть будет 2,50, окей?» okay? «Есть, сэр!» Я бегом рванул от церкви, проскальзывая между пешеходами, и скоро был на бейсбольном поле, которое располагалось через улицу напротив кооператива, кинотеатра «Дикси» и бильярдной. Передвижной парк аттракционов занял все поле, от задней ограды до границы аутфилда. Колесо обозрения возвышалось в середине, а его окружали аттракционы поменьше, павильоны и будки. Из динамиков рядом с каруселями раздавалась громкая музыка, от которой все вокруг дрожало. Уже собрались длинные очереди желающих покататься. В воздухе стоял запах попкорна, хот-догов и еще чего-то жареного. Я нашел фургон, где продавали сахарную вату. Порция стоила дайм, но я бы заплатил за нее и больше. Дэуэйн нашел меня на дорожке между павильонами и будками. Я стоял и смотрел на ребят постарше, которые стреляли из пневматических ружей по маленьким уткам, что плавали в пруду. Ни один не мог в них попасть, потому что, как утверждал Паппи, у этих ружей все прицелы сбиты. Засахаренные яблоки тоже были по штука. Мы купили себе по одному и не спеша пошли осматривать все павильоны и аттракционы. Там была ведьма в длинном черном платье, с черными волосами, сама вся черная. За 25 центов она могла предсказать судьбу. Еще одна старуха с черными глазами за ту же цену могла проделать то же самое на картах Таро.